С любовью посвящаю эту книгу Стену Райсу, Карен О'Брайен и Алену Даво. Центр города. Субботний вечер. 20 век. 1984 год. Я вампир Лестет. Я бессмертен. В определенной степени, конечно, солнечный свет или сильный жар от огня вполне способны меня уничтожить, но могут и не причинить мне никакого вреда. Мой рост 6 футов, и в 1780-е годы, когда я был еще вполне обыкновенным смертным молодым человеком, он производил довольно сильное впечатление впрочем, я и сейчас выгляжу неплохо. Мои густые, немного недостающие до плеч светлые вьющиеся волосы при искусственном освещении кажутся совершенно белыми. Глаза у меня серые, но в зависимости от окружающей обстановки легко принимают голубой или лиловый оттенок. У меня небольшой тонкий нос, Но род, хотя и красиво очерченный, кажется несколько великоватым. Рот мой, однако, способен придавать лицу выражение как самой низкой подлости, так и поистине удивительного благородства. Он всегда выглядит чувственным. Все мои чувства и эмоции, мое отношение ко всему происходящему отражаются на моем чрезвычайно подвижном лице. Моя вампирская сущность проявляется в неестественной белизне лица и на редкость чувствительной кожи, которую я вынужден густо припудривать перед любыми съемками. Когда же меня начинает одолевать жажда крови, я выгляжу просто ужасно. Кожа моя делается морщинистой, из-под нее выпирают кости и набухают толстые, как веревки, вены. Но на людях я не допускаю ничего подобного, и единственным свидетельством моего нечеловеческого естества являются ногти. Это общее свойство всех вампиров. Наши ногти напоминают стеклянные, и это часто бросается людям в глаза, даже если ничто другое им не кажется странным. В настоящее время я, как говорят в Америке, рок-звезда. Мой первый альбом разошелся тиражом в 4 миллиона экземпляров. Я отправляюсь в Сан-Франциско, откуда начнется большое турне моей группы по всей стране. От побережья до побережья. Вот уже две недели подряд кабельный рок-канал MTV днем и ночью крутит мои видеоклипы. Их также показывали в Англии, в программе «Top of the Pops», еще на континенте кое-где в Азии и в Японии. Видеокассеты со сборниками моих клипов продаются по всему миру. Ко всему прочему, я являюсь и автором вышедшей на прошлой неделе моей собственной биографии. Что касается английского, а именно на этом языке написана автобиография, то моим первым учителем в нем был человек 200 лет назад, приплывший в Новый Орлеан по Миссисипи на Плоскодонке. После в течение многих десятилетий я продолжал учиться у англоязычных писателей. У всех, начиная с Шекспира и Марка Твена и вплоть до Райдера Хагарда. Завершающие штрихи в свое знание языка, я внес уже в самом начале 20 века, читая детективные рассказы в журнале «Черная маска». Последним, что я прочел, прежде чем буквально и фигурально уйти под землю, были опубликованные в «Черной маске» рассказы Хэммета о приключениях Сэма Спейда. Это произошло в 1929 году в Новом Орлеане. Когда я пишу, я заглядываю в словарь и пользуюсь той лексикой, которая была свойственна мне в XVIII веке, а также выражениями и даже целыми фразами, почерпнутыми у тех писателей, произведения которых мне приходилось читать. Но, несмотря на французский акцент, речь моя представляет собой нечто среднее между речью хозяина плоскодонки И речью детектива Сэма Спейда. А потому, я надеюсь, вы простите меня, если стиль мой не всегда кажется гладким. Или в тех случаях, когда я в своем повествовании в разбиваю атмосферу 18 века. Я появился в XX веке лишь в прошлом году. Заставили меня сделать это две вещи. Во-первых, та трансформация, которую распространяли разного рода голоса, какофония которых началась примерно в то время, когда я погрузился в сон, и с тех пор расходилась все шире и шире. Я, конечно же, имею в виду радио, фонографы и появившиеся позднее телевизоры. Голоса радио доносились до меня из автомобилей, проносившихся по старому садовому кварталу недалеко от того места, где я лежал. Звуки фонографов и телеприемников я слышал из расположенных поблизости домов. Должен сказать, что когда вампир, как мы говорим, уходит в подполье, затаивается, то есть перестает пить кровь и лежит под землей, он быстро теряет силы и становится слишком слабым, чтобы возразиться самостоятельно. Для него... Наступает период сна. Именно в таком состоянии я поначалу вяло и инертно воспринимал звучавшие отовсюду голоса, соединяя их с живущими в моем воображении образами, подобно тому, как делают это во сне все смертные. Но в какой-то момент, за прошедшие 55 лет, я начал вдруг вспоминать все, что слышал следить за развлекательными программами, прислушиваться к сводкам новостей, интересоваться популярными мелодиями и ритмами. Постепенно до меня начали доходить масштабы произошедших в мире перемен. Я стал с особенным вниманием прислушиваться к той информации, которая касалась разного рода войн, новых открытий и изобретений, Старался запомнить новые слова и выражения, усвоить современный стиль речи. Наконец ко мне вернулось сознание. Я понял, что больше не сплю. Я размышлял над услышанным. Я окончательно проснулся. Я лежал под землей и страстно жаждал живой крови. Я начинал верить, что все полученные мной старые раны уже зажили, Возможно даже, что за прошедшее время силы мои увеличились, как бывало это всегда. Однако прежде мне никогда не приходилось получать серьезные повреждения. Мне не терпелось поскорее выяснить это. Мысль о необходимости напиться человеческой крови стала преследовать меня постоянно. Второй, и надо сказать главной причиной моего пробуждения – стало неожиданное появление возле меня группы рок-музыкантов, которая называлась «Бал Сатаны». В 1984 году они поселились и начали репетировать в доме на Шестой улице, меньше чем за квартал от моего дома на Притания-стрит, что неподалеку от кладбища Лафайет, под фундаментом которого я пролежал все эти годы до меня доносилось завывание электрогитар. Я слышал громкое и эмоциональное пение, Должен сказать, что музыка их была ничуть не хуже, чем та, которую мне приходилось слышать по радио, а зачастую и более мелодично. Несмотря на оглушительный грохот барабанов, в их музыке и пении присутствовали поэзия и чувства, а электрическое пианино, звучало совсем как клавикорды. Из прочитанных мною мыслей музыкантов я сумел узнать, что видели они, глядя друг на друга и смотрясь в зеркало, и таким образом составил себе представление о том, как они выглядели. Это были стройные, мускулистые и в целом весьма симпатичные юные смертные. Их было трое: двое юношей и одна девушка но одевались и вели они себя несколько по-варварски, и так что порой трудно было определить, кто есть кто. Когда они играли, их музыка заглушала все другие звуки вокруг меня. Я, однако, ничего не имел против. Мне хотелось встать и присоединиться к рок-группе под названием «Бал Сатаны». Мне хотелось самому петь и танцевать. Нельзя сказать, что мое желание было обдуманным с самого начала. Скорее это можно назвать инстинктивным импульсом, достаточно сильным, чтобы заставить меня покинуть подземное убежище. Мир рок-музыки заворожил и очаровал меня. Я восхищался тем, как эти певцы вопят во все горло о добре и зле провозглашают себя то ангелами, то дьяволами, а окружающие их смертные при этом веселятся. Иногда казалось, что они просто безумны. Однако выступления их всегда поражали технической сложностью и великолепной организацией. Думаю, что за всю историю своего существования мир не видел ничего подобного, такого удивительного сочетания дикого варварства И интеллекта. Конечно же, это все были метафоры, выдумки. На самом деле никто из них не верил ни в ангелов, ни в дьяволов, хотя роли свои они исполняли великолепно. Столь же шокирующими, изобретательными и непристойными были когда-то персонажи старой итальянской комедии Масок, и все же это было нечто совершенно новое. Я имею в виду те крайности, до которых они доходили в своей игре, словно бросая грубый вызов обществу, а члены этого общества, от самых богатых до самых бедных, принимали их и восхищались ими. К тому же в рок-музыке было что-то вампирическое. Даже те, кто не верил в сверхъестественное, воспринимали ее звучание как нечто необыкновенное. Я говорю о том, как с помощью электричества можно до бесконечности тянуть одну ноту, о том, как одна гармония накладывается на другую, пока, наконец, вы не почувствуете, что буквально растворяетесь в звуках. Ничего подобного и ни в какой форме в мире прежде не было. Да, я хотел оказаться как можно ближе к этому. Я сам хотел заниматься этим и, возможно, сделать никому неизвестную группу бал-сатаны знаменитой. Я готов был возродиться к жизни. Процесс моего воскрешения длился около недели. Я пил свежую кровь мелких зверьков, живших под землей, любых, каких только удавалось поймать. Потом начал потихоньку выбираться на поверхность, где можно было раздобыть крыс. Теперь для меня не представляло трудности отлавливать кошек, а там и рукой было подать до настоящей человеческой жертвы, хотя мне пришлось ждать довольно долго, пока наконец я нашел то, что нужно. Человека, который убивал других смертных и не испытывал при этом ни сожаления, ни раскаяния. В конце концов, такой человек появился. Еще молодой мужчина с подернутой сединой бородой, убивший себе подобного далеко отсюда, на другом краю света, шел возле самой ограды. О, это был настоящий убийца! Как прекрасен был вкус настоящей человеческой крови! Украсть необходимую одежду — из близлежащих домов, и достать спрятанное мною на кладбище Лафайет золото и драгоценности не представляло проблемы. Кое-что меня, конечно же, иногда пугало. Запах бензина и химикатов вызывал у меня слабость, гудение кондиционеров и рев моторов реактивных самолетов над головой казались оглушительными, но уже на третью ночь после своего воскрешения Я с шумом и грохотом гонял по Новому Олеану на большом черном мотоцикле Харлей Дэвидсон в поисках других убийц, чтобы напиться их крови. На мне была одежда из блестящей черной кожи, которую я снял со своих жертв, а в кармане лежал плеер фирмы Sony, из наушников которого мне в уши лились прекрасные звуки фуги Баха, неизменно сопровождавшие меня в метаниях по городу. Я вновь стал прежним вампиром Лестотом. Я вернулся к активной жизни. Новый Орлеан вновь превратился в территорию для охоты. За прошедшие годы силы мои утроились. Я с легкостью мог взлететь с тротуара на крышу четырехэтажного дома. Я способен был сдергивать с окон железные решетки. Мог согнуть пополам медный пенни. При желании я мог слышать человеческие голоса и улавливать мысли на расстоянии нескольких кварталов. К концу недели у меня появился свой адвокат, симпатичная женщина, чья контора находилась в одном из небоскребов из стекла и металла в деловой части города и которая помогла мне оформить, по всем правилам, вполне легальное свидетельство о рождении, карточку социального страхования и водительские права. Значительная часть моего состояния, хранившаяся на кодированных счетах Бессмертного Лондонского банка и Банка Ротшильда, была уже на пути в Новый Орлеан. Но самое главное, я буквально купался в новых впечатлениях и убедился в том, что все, что мне рассказывали относительно XX века, слышанные мною голоса, — правда.